Иметь ум в безмолвии, как глаз, который в непрестанном движении то вертится в стороны, то обращается и вверх, и вниз, не может ясно видеть того, что перед ним, так и ум человеческий. Если развлечен тысячами мирских забот, не может ясно усматривать истину как несвязанного еще узами брака, приводят в смятение неистовые пожелания, неудержимое влечения и какие-то мучения любви. Вступившего уже в супружество встречает новое волнение забот, когда нет детей, желание иметь их, а когда есть дети – попечение об их воспитании, Охранение супруги, Надзор за служителями, Споры с соседями, Тяжбы в судах, Опасности в торговле, Труды в земледелии. Каждый день приносит собою Своё омрачение душе, И ночи,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 оторваться от пристрастия к телу. Не иметь у себя ни дома, ни собственности, ни товарищества, быть нестяжательным, не беспокоящимся о средствах жизни, избегающим всякого сношения с людьми, не знающим человеческих правил.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 не истребив в ней укорененных навыком мнений. Для сего, конечно, весьма великую пользу доставляет нам уединение, которое усыпляет в нас страсти и дает разуму досуг отсечь их от души. Как... Нетрудно одолевать укращённых зверей, Так пожелания, гнев, страх, скорби Эти злые, ядовитые зверя в душе, Если усыплены они безмолвием, А не приводим их в рассверепение Постоянным раздражением, Удобнее преодолеваются силою разума. Поэтому...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 чтобы возрастали в ней целомудрие и мужество, справедливость и благоразумие, а равно и прочие добродетели, которые, состоя под сими родовыми добродетелями, обязывают ревнителя всякое дело в жизни исполнять должным образом.